По области. Пинск. Столица Полесья. Пинск – замечательный город, в котором переплелись культуры и эпохи. Мы называем его не только столицей Полесья, но и полесским Иерусалимом. В середине XVI века над рекой Пиной было 16 православных церквей, костел и синагога. Да и сегодня зарегистрировано 15 религиозных общин. 10 протестантских, 3 православные, католическая и иудейская. Евреи, кстати, появились в Пинске в 1506 году, а накануне Второй мировой войны составляли более 70% населения. Здесь у бабушки жила Голда Мир, Жили родители модельера Ральфа Лорена. Отсюда родом предки генерального директора Microsoft Стива Балбера. Он, кстати, приезжал в Пинск с сестрой. Гуляли по улочкам, сходили на могилу прадеда и к зданию пекарни, когда-то принадлежавшей их дяде. Ностальгический туризм в этих местах развит. А все потому, что родившийся 5 ноября 1097 года Пинск прекрасный пример того, что не только люди, но и города на наших землях на протяжении истории по много раз меняли гражданство. В 1320-1569 годах он был в составе ВКЛ. В 1569-1793 – Речи Посполитые. В 1793-1917 – Российской империи. В 1917-1920 Украинской Народной Республике. В 1921-1939 Польше. В 1939-1991 СССР в составе БССР. С 1991 Беларуси. Поэтому и поляк, и еврей, и украинец найдут здесь что-то свое. По степени сохранности исторического центра Пинск уступает только Гродно. Начнем с пешеходной улицы Ленина. Историческая застройка, мощенный тротуар, затейливые фонари, скамейки, кафе и магазинчики. Очарование города, осознающего свою особенность. Свою особенность осознают и люди. Вот, например, Пинчук. Скульптор Алексей Павлючук. В начале пешеходки. Вальяжный, немолодой, задранным носом и гордой позой. «Попершая я из Пинска», — говорит он, загибая палец. «Это так». Жители Пинска считают себя в первую очередь пинчуками, потом полишуками, а потом... Пинчуки – очень характерны, пример тутейших, местных, вросших корнями в свою землю. Власти страна меняются, пинчук остается в Пинске навсегда, даже если уезжает. На улице Ленина встречаются все, ну или почти все, пинские эпохи – российская классика – Польские излишества с мансардами, мезонинами и полуподвальчиками. На некоторых до сих пор сохранились польские названия. И, конечно, советский стиль. Правда, его на пешеходке немного. И современная Беларусь, конечно. Мощенный с декоративными волнами тротуар – наша нынешняя эстетика. Одна из главных достопримечательностей Пинска – монастырь францисканцев. Улица Ленина, дом 18. Уникален он тем, что комплекс сохранился полностью, а не отдельными частями, как в других белорусских городах. Монастырь основал в 1396 году будущий князь Сигизмунд. В 1510 году костел перестроили в камне. Но в 1648 во время восстания Богдана Хмельницкого, монастырь получил серьезное повреждение. И в 1712 1730 годах практически весь комплекс перестроили. Его главная жемчужина – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии со статусом «Малой базилики». Его построили в стиле барокко, включив фрагменты стен, возведенных в 1510 году. В 1817 рядом возвели трехярусную колокольню. Четвертый ярус достроили в начале XX века. В храме семь алтарей. Он богато украшен позолоченной деревянной резьбой. Здесь более ста скульптур авторства виленского мастера Яна Шмидта с учениками. Одна из самых известных икон «Пинская Мадонна», 1894 года, с развивающимися волосами, кисти Альфреда Ромера. Орган 1837 года построенный мастером из Вильно-Градницким, старейший из действующих в Беларуси. Стены и своды костела расписали варшавские художники в 1909 году. Монастырь закрыли в 1863 году после подавления восстания Калиновского. Костел стал приходским. В советское время он оставался действующим, С ним связано имя кардинала Казимира Свентака, единственного белорусского кардинала в XX веке. Он служил в этом храме более 50 лет и похоронен в крипте. По его инициативе была воссоздана высшая межепархиальная семинария имени Фомы Аквинского. Поэтому комплекс частично закрыт для туристов, но костел открыт. Неподалеку находится иезуитский коллегиум, улица Ленина, дом 22. Основан в XVII веке и входил в тройку лучших учебных заведений ВКЛ. Писатель Владимир Короткевич сравнивал его с дворцом Дожи в Венеции. Сейчас в его здании размещается музей Белорусского полесья. Среди самых знаменитых экспонатов – деревянный велосипед крестьянина Василия Ильючика, который сам его сделал, вислая печать князя Исослава Ярославича XI век, скандинавская вилка видит резубца, туровский саркофаг XII века. Художественная коллекция музея считается второй по значимости в Беларуси. С весны по осень возле коллегиума на берегу Пины стоит симпатичное голубое деревянное здание – речной вокзал, откуда можно отправиться на прогулку на теплоходе. На зиму вокзал уплывает. Обратите внимание на дом по улице Ленина, 39. Это старейшая в городе гимназия, двухэтажное здание которой построили в середине XIX века. Среди ее самых знаменитых выпускников – Первый президент Израиля Хаим Вейцман, инженер-электронщик, внесший немалый вклад в изобретение телевидения, Исаак Шонберг. Первый камень в будущий дворец Бутримовича, улица Ленина, дом 44, в 1784 году заложил король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Через 10 лет дворец для Матеуша Бутримовича, городского судьи, подстаросты и известного политического деятеля эпохи, был готов и впоследствии послужил примером для возведения других подобных усадеб. Его называют «мур» – каменная постройка, потому что до него в Пинске из камня возводили в основном храмы и монастыри. В нем сочетаются барокко и классицизм. А интерьеры были так хороши, что в 1840-х польский писатель Юзеф Крашевский сравнил дворец с франтом на деревне, который стыдится своей претенциозной архитектуры среди других домишек. Дворец связан и с известным белорусским художником Наполеоном Ордой, который оставил бесценное наследство. Рисунки архитектурных и исторических памятников, многие из которых впоследствии были разрушены и восстанавливались именно по рисункам Орды. Художник некоторое время жил в этом дворце, а его родственники им владели. Сегодня здесь располагается, пожалуй, самый красивый ЗАГС в Беларуси. А в левом крыле экспозиция, посвященная истории дворца. Отсюда можно спуститься на набережную и пройтись вдоль реки Пины до водного перекрестка. Напротив парка Днепровской флотилии встречаются реки Пина и Припять. Метра сто текут, слившись вместе, а потом каждая уходит в свое русло. Здесь стоит памятник боевому катеру БК-92, посвященный подвигу десантников, высадившихся в Пинске в 1944 году. Еще одно место, которое нельзя пропустить – православный женский свято-варваринский монастырь улица Горького, дом 33. Монастырь с таким именем стоял в Пинске уже в 1520 году. В 1596 обитель отдали униатам. В 1839 году монастырь снова стал православным. В 1858 у бернардинцев отняли костел и превратили его в православную Свято-Варваринскую церковь, над которой в 1865 году возвели большой купол. В 1912 здесь классик белорусской литературы Якуб Колос венчался с Марией Каменской. В 1925 году монахинь перевели в другое место. В монастырских корпусах разместили больницу, в которой родился Рышард Капустинский 1937-2007, знаменитый польский журналист и писатель, несколько раз выдвигавшийся на Нобелевскую премию. В 1993 году монастырь вернули верующим. Сегодня Свято-Варваринский кафедральный собор – старейший из православных храмов Пинска. Его главная святыня – икона XV века, Матерь Божья одигитрия Иерусалимская. Знали ли вы, что коммунисты появились в Пинске задолго до установления советской власти? Если точнее, в 1695 году. Именно тогда, по приглашению маршалка Яна Короля Дольского, владельца замка и основателя предместья Каролин, В Пинск из Италии прибыли представители ордена Ксензов светских или бартоломитов. Их называли коммунистами, потому что они жили коммуной, имели общую кассу и готовили молодежь к духовному поприщу, но монахами не были. В советское время термин коммунисты по отношению к бартоломитам не употребляли из-за ассоциации с коммунистической партией. Каменный костел в честь святого Карла Баромео, улица Кирова, дом 37, в котором сочетаются черты барокко и замкового зодчества, толщина стен в некоторых местах превышает 2 метра, построили в 1770-1782 годах. В конце 18 века общество бартоломитов пришло в упадок, после чего храм был католическим, но после Второй мировой войны его закрыли. Сейчас он отреставрирован, в нем разместился концертный зал с электронным органом. Ну и раз уж мы заговорили о предместе Каролин, оно находится в районе улиц Советская, Заслонова и Иркутско-Пинской дивизии. Среди послевоенной и современной застройки сохранились не слишком многочисленные, но есть старые здания, в том числе синагога. Эта часть города была когда-то самой еврейской. Именно здесь жили Хаим Вейцман, Голда Мейер и один из основоположников каролинского хасидизма Аарон Перлов. Но вот вы и увидели разные лица Пинска — хасидов, коммунистов, католиков и православных, но главное — пинчуков.